Шведский король сам был опытным артиллеристом и самые последовательные реформы провел именно в этой области. До его восшествия на престол в 1611 году большие орудия использовались главным образом для осадных работ, а также в качестве корабельной и крепостной артиллерии. Эффективно применить пушки на поле боя, о чем мечталось еще Эдуарду III при Креси, полководцам по-прежнему удавалось не всегда. Огромные орудия, которыми обычно распоряжались не солдаты, а наемные канониры, все еще оставались слишком громоздкими и неповоротливыми. Густов, более умело интегрировал пушки в свою армию, создав первую в мире эффективную полевую артиллерию. Несколько небольших легких орудий он назначил для сопровождения пехотных и кавалерийских полков — Если патроны могли облегчить заряжение мушкетерам, значит, то же самое можно было сделать и для артиллеристов. И король приказал пушкарям использовать заранее наполненные картузы пороха с прилаженными к ним ядрами. В результате этих изменений артиллерия смогла действовать в самой гуще битвы, а большие пушки, предназначенные для того, чтобы проламывать каменные стены, были теперь нацелены на человеческую плоть. Это добавило сражению новое ужасное измерение. К 1632 году, когда война свирепствовала в Германии уже 14 лет, Густав стал командующим мощной антигабсбургской коалиции Он перебросил армию числом примерно в 20 тысяч человек к местечку Люцин в 24 километрах к западу от Лейпцига. Шведам противостояла армия примерно той же численности, предводителем которой был наемный командующий имперскими войсками Альбрехт Валленштайн. Густав планировал атаковать на рассвете. Но промозглое ноябрьское утро принесло с собой густой туман, который скрыл передвижение войск и позволил Валленштайну вызвать на подмогу большой кавалерийский отряд». Последовавшая битва во многом была моделью всей тридцатилетней войны, торжеством вырвавшейся на волю огневой мощи. Шведы рвались вперед сквозь косившие их ряды мушкетный и артиллерийский огонь. Им удалось захватить имперские пушки, орудия развернули в сторону неприятеля и стали разить его с близкой дистанции. Однако при этом шведские пехотинцы оторвались от собственной кавалерии, позволив врагу перехватить инициативу. Снова опустился густой туман. Смешиваясь с пороховым дымом, он полностью скрыл происходящее на поле битвы. Воцарилась полная неразбериха. Результаты муштры, беглый мушкетный огонь и эффективное действие полевых пушек привели к тому, что потери с обеих сторон были огромные. Хотя Густав Адельф исповедовал хладнокровный, почти механистический подход к военному делу, он не смог удержаться и лично возглавил кавалерийский отряд, чтобы укрепить слабое место в своих порядках. Он был ранен, его лошадь понесла и увлекла короля прочь от свиты. Имперский кавалерист выстрелил ему в спину. Густав Адельф упал. Другой вражеский солдат прострелил ему голову. Мародеры раздели короля Швеции до рубахи, его лошадь, потеряв седока, носилась взад и вперед сквозь хаос и дым. Формально шведы одержали победу при Люцине, заставив армию Валенштейна отступить с поля боя. Однако ужасные потери и гибель короля омрачили их триумф. В свою очередь Валенштейн, чей дух был сломлен бойней, попытался предать Габсбургов, но император подослал к нему убийц. Война, которая казалось, не будет конца, продолжалась еще 16 лет. В конце концов, дочь густого королева Христина и французский король Людовик XIV стали гарантами Вестфальского мирного договора, который был заключен в 1648 году и принес Европе, если не полный мир, то хотя бы спокойствие, продержавшееся до французской революции. Порох в эти времена превратил войну в дикое зверство. Охотничий инстинкт стал определять военные действия. Солдаты с огнестрельным оружием в руках превратились в хищников. Они преследовали разбитого врага, убивали пленных, грабили крестьян. Современные ученые подсчитали, что Германия потеряла в ходе 30-летней войны почти 8 миллионов человек — Больше трети населения, целое поколение было ввергнуто в бездну дикости и деградации, которая ужасала внимательных наблюдателей. Философы надеялись, что порох убережет Европу от нового варварского нашествия, но он угрожал снова погрузить континент в темные века».